И столько пронзительной боли, Столько страданий было в ее взгляде, Что я понял, какую кровью И без моих слов обливается теперь ее раненное сердце. Я понял, чего стоило ей это решение, И как я мучил, Резал ее моими бесполезными поздними словами. Я все это понимал,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 Начал я опять умолять ее, хватая за соломинку. Все это еще можно поправить. Еще можно обделать другим образом, совершенно другим. Каким-нибудь другим образом можно не уходить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам все устроить, все, и свидание, и все, только... Издмут, не уходи. Я буду переносить ваши письма. чего же не переносить? Это лучше, чем теперешние. Я сумею это сделать. Я вам угожу обоим. Вот увидите, что я угожу. И ты не погубишь себя, Наташечка. Как теперь? А то ведь ты совсем себя теперь губишь. Совсем. Согласись, Наташа. Все пойдет. Ты прекрасна и, и счастлива. И любить вы будете друг друга. Сколько захотите. А когда отцы перестанут ссориться, потому что они непременно перестанут ссориться, «Полно, Ваня, оставь!» — первала она, крепко сжав мою руку и улыбнувшись сквозь слезы. «Добрый, добрый, Ваня, добрый! Честный ты человек, и не слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты все простил, только об моем счастье думаешь. Письма нам переносить хочешь?» она заплакала. Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь. И ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во все это время. А я, я, Боже мой, как я перед тобой виноват. Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобой. Ох, лучше б я не знала, не встречала б его никогда.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 Какой ты больной, бледный. Ты в самом деле был нездоров, Ваня. Что ж я и не спрошу, все о тебе говорю. Ну, как же ты? Как теперь твои дела с журналистами? Что, твой новый роман подвигается ли? До романов лезет.